В предисловиях к книгам Джона Тревина и Фрэнсис Уэлч. Читателю, расположенному к царской семье, важно знать и о тех её приближённых, которые всей своей жизнью доказали преданность царственным мученикам. Среди них два иностранца: француз Пьер Жильяр и англичанин Чарльз Сидней Гипс, преподаватели иностранных языков и наставники цесаревича. Имя Пьера Жильяра хорошо известно в России благодаря его воспоминаниям о царской семье. Правда, о самом Жильяре не так уж много биографических сведений. Чарльз Гиббс не оставил отдельной книги воспоминаний. В то же время в этот сборник вошли тексты мемуарного характера, принадлежащие Гиббсу. А самом Гиббсу Российский читатель мог получить представление благодаря американской писательнице Кристине Бинак, издавшей в 2000 году книгу Англичанин при царском дворе Духовное паломничество Чарльза Сиднея Гиббса. В русском переводе эта книга была опубликована в Санкт-Петербурге в 2006 году. Кристина Бинак уже в зрелом возрасте пришла к православной вере, как и Чарльз Гиббс. И поэтому её книга в целом близка православному читателю и многими оценками и непреложно уважительным отношением к герою повествования. Увы, в биографиях Чарльза Гиббса, написанных Джоном Тревином и Фрэнсис Уэлч, читателя, воспитанного в традициях русской культуры, не обязательно даже православного, многое покоробит И легкость оценок и взгляд на предмет рассказа, как на забавный человеческий характер с интересной и удивительной судьбой, с такими-то чертами, но не более. Возникает законный вопрос: зачем же публиковать эти книги? Что же в них ценного? Прежде всего, в этих книгах множество живых подробностей, относящихся к жизни Чарльза Сиднея Гипсе, отсутствие которых к сожалению, характерна для книги Кристины Бинак. Только из издания Тревена мы узнаем, например, что письмо великой книжной Анастасии Гипсу из поезда по пути в Тобольск, нередко цитируемое в разных книгах о царской семье, было в действительности упражнением, письмом, написанным по-английски задним числом, и Гипс исправил в нем ошибки. Заметим, что Кристина Бинак — приводит его как реальное письмо. Тревин сообщает и другие подробности жизни царской семьи в Тобольске. Последняя короткая пьеса, которую хотели поставить узники как домашний спектакль, была отрывком из произведения Маккерси Крысы. Как рассказывает Гипс, Царевич Алексей успел выучить большой отрывок и очень жалел, что представление не состоялось. А последняя книга, которую Гибс читал Цасаревичу, была Следопыт Финемора Купера. Благодаря Тревину, который являлся известным английским театральным критиком, мы узнаем, что Чарльз Гибс, по инициативе которого царственные узники ставили в Тобольске домашние спектакли, с молодых лет увлекался театром. Рассказывая об участии Гибса в расследовании убийства царской семьи, которое проводил Николай Соколов, Уэлч сообщает важную подробность. Она относится к исследованию предметов, найденных на ганиной яме. Среди всего прочего, там были кусочек жестяной фольги и медные монеты, владельцы которых так и не удалось бы установить, если бы Гибс не напомнил Соколову о том, что Алексей любил собирать всякую всячину. Страница 485. Известно, что Коля Деревенко, сын Владимира Николаевича Деревенко, врача от Саревича, бежал из России и жил в эмиграции. В книге Уэлч есть такое упоминание об этом человеке. В 1947 году Гипс получил грустное письмо от Коли, сын доктора Деревенко, Живший в то время в Австрии, просил его помочь найти в Англии работу. Колли также просил Гипса помолиться за несчастного человека, чувствовавшего себя потерянным в чужой стране. Страница 482. К сожалению, для Уэлч характерна досадная отрывочность. Так и здесь читатель вдруг что-то узнаёт о других царевичах, что-то даже проникновенное, берущее за живое, и должен удовлетвориться только этим. Уэлч не даёт ни ссылок, ни пояснений, и всё же приведённые ею сведения очень драгоценны для нас. Благодаря Джону Утревину мы знакомимся с возвышенными строками английского литератора и поэта Мориса Беринга. 1874, 1945. Он много путешествовал по России в начале 20 века до германской войны. Из его сонета Эпитафия, посвящённого императору Николаю II. Был лишён короны и трона, и сердца, и имени. Горе придало ему величие, и страдание дало больше, чем власть монарха. Однако лишь в этом отрывке Тревин пишет о царе Николаев II положительно. Его взгляд на последнего российского императора – это вполне традиционный, широко распространенный, увы, и в нашей стране, либеральный взгляд. Слабый царь, который по мягкости характера не мог справиться с революционной ситуацией. Вот как Тревин пишет в начале книги. «После войны с Японией...» Император Николай II, воспитанный как абсолютный самодержец, роль не подходящая ему, что сознавалось и было известно более решительной императрице, был вынужден согласиться на переход к полуконституционной монархии с законодательным органом Думой. Во всей огромной империи, превратившейся в нечто аморфное, рушились вековые традиции, в то время как Россия шла навстречу невиданной катастрофе. Царствующий император Николай II по своей натуре был добрым помещиком, человеком, который, несмотря на все свое обаяние, оказался чересчур мягким для правителя государства. К традиционному сопоставлению слабого царя и властной царицы прибегает и Фрэнсис Уэлч, с той только разницей, что Уэлч беззастенчиво приписывает царице авторство одной резкой фразы в отношении России, которую, как известно, царица полюбила всем сердцем. Императрица Александра Фёдоровна отличалась жёсткостью, пишет Уэлч. В гостиных Петербурга, где собиралась знать, её называли полковник. Именно ей принадлежит знаменитое высказывание: Россия любит кнут. Страница 462. Чтобы объяснить, как передёргивает биограф, необходимо обратиться к источнику. Фраза, совершенно не характерная для императрицы Александры Фёдоровны, упомянутая ею в письме императору от 4 декабря 1916 года. Приведём отрывок из этого письма в достаточно полном виде. Так как ты снисходителен, Доверчив и мягок, то мне надлежит исполнять роль твоего колокола, чтобы люди с дурными намерениями не могли ко мне приблизиться. Я предостерегала бы тебя. Кто боится меня, не глядит мне в глаза и кто замысляет недоброе, не любит меня. Хорошие же люди, честно и чистосердечно преданные тебе, любят меня. Посмотри на простой народ и на военных, хорошее и дурное духовенство. Всё становится тише и лучше. Только надо чувствовать твою руку. Как давно, уже много лет, люди говорили мне всё то же. Россия любит кнут. Это в их натуре. Нежная любовь, а затем железная рука, карающая и направляющая. Олег Платонов. Терновый венец России. Николай II в секретной переписке. 1996 год. Да, царице хотелось как бы сообщить императору часть своей натуры, сообщить свою властность характеру, вовсе не слабому, но лишённому властности. Однако никогда, ни единого раза государю не оказывало давления на царя. На той же странице Уэлч пользуется воспоминаниями Юлии Лили, Ден, чтобы сообщить, что царица не любила проигрывать. Читатель, знакомый с воспоминаниями Юлии и Ден, знает очень хорошо, какой добрый, великодушный и самоотверженный предстает в этих воспоминаниях государыня, однако Уэлч берет из них только то, что нужно ей. Оба автора, естественно, уделяют много внимания Григорию Распутину, не жалея для него чёрных красок и не допуская и мысли о том, что повторяют давно разоблачённую клевету. И что личность Распутина, хоть далеко и не безупречная, является гораздо более сложной, чем выгодный для либерального сознания образ. Тревин посвящает убийству Распутина почти целую страницу, хотя это вовсе не имеет отношения к Чарльзу Гибсу. В том же стиле Уэлч сообщает не факт, а всего лишь слух, что Феликс Юсупов, убийца Распутина, хранил одну из пуль, которая будто бы по его заказу была вставлена в его перстень. Впрочем, Кристина Бенок Также повторяет клеветнические сведения о Распутине, и надо сказать, не сообщает того, что честно сообщают и Тревин, и Уэлч. Чарльз Сидней Гиббс относился к Распутину спокойно и совсем не считал его ищадием зла. Интересно заметить различие между книгами Тревина и Уэлч. Первая написана ещё с некоторой долей обстоятельности, ещё соглядка и на то, Как в прежние времена писались биографические исследования. Вторая написана уже в постмодернистском стиле, то есть с полной свободой самовыражения. Книга Тревина вообще написана более достойно. Уэлч запросто приписывает своему герою то высокомерие, то чистолюбие, то еще какой-нибудь скрытый человеческий порог, упоминая об этом мимоходом и, конечно, ничем свою оценку не подтверждая, лишь внедряя ее как мотивацию того или иного поступка. У Тревина этого нет. Несомненная ценность книги Фрэнсис Уэлч в сравнении с книгами Джона Тревина и Кристины Бенек заключается в том, что в ней содержится подробное описание последнего периода жизни Чарльза Гиббса, а точнее, уже архимандрита Николая. Этот период для православного читателя представляет, естественно, живой интерес. Каким священником был Гиббс? Отметим здесь два момента. Во-первых, Гипс, несомненно, принял православную веру всем сердцем. По описаниям Уэлч это понять невозможно, настолько современная исследовательница безразлична к вере во Христа. С точки зрения Уэлч, переход Гипса в православие – прихоть, психологически объясняемая приверженностью к царской семье, к памяти о ней. Но из книги Кристины Беннек, а в особенности из тех документов, которыми составители настоящего сборника сопроводили данное издание, причины такой перемены во взглядах очевидны. Достаточно познакомиться с письмами Гипса к его младшей сестре Уинни. Во-вторых, нельзя не заметить следующее. Священники — это живые люди, а не только носители благодати. Они не претендуют на то, чтобы быть образцами совершенства. Более того, как члены церкви Христовой, они предполагают, что их неизбежные немощи будут восприняты братьями и сёстрами с любовным снисхождением и прощением. Для внешних понять это практически невозможно, и читателю ничего не остаётся, кроме как отнестись по возможности снисходительно к тому, как Уэлч не без удовольствия рассказывает о разных несуразицах и казусах в служении отца Николая. Уэлч пишет, как однажды отцу Николаю показалось, что от его икон будто бы стало исходить чудесное свечение. Такого чуда не происходило со дня начала гонений царской семьи, объявил отец Николай. Чудо однако состояло в том, что пожилая прихожанка Протёрла стёкла на окладе икон слишком большим количеством чистящего средства. Поскольку по своему обыкновению автор не входит в подробности и обоснования своим словам не даёт, можно предположить, что материалистическое объяснение свечения икон измышлено автором. Интересно, что сама же Уэлч пишет о подобном свечении совершенно иначе в конце своей книги. Позволим себе привести целиком завершающий книгу Уэлч отрывок, но перед этим необходимо заметить, что упоминаемый Битти – это один из друзей отца Николая. Можно порадоваться за исследовательницу, что в конце своей книги она вдруг преодолела собственное предубеждение и нашла удивительно светлое завершение своему труду, в полной мере подобающее герою этого повествования. Вот как она пишет. Несколько дней спустя после смерти отца Николая, Битти и епископ Каллист, в то время ещё известные как Тимоти Уэр, нанесли визит Георгию в доме на Роберт-стрит. Они хотели знать, как Георгий собирается распорядиться личными вещами отца Николая. Георгий провёл молодых людей в спальню своего приёмного отца. Он указал на висевшую над изголовьем кровати икону, которую отцу Николаю подарила царская семья. Георгий рассказал, что за 3 дня до смерти священника икона потускнела, а потом начала светиться. Икона действительно светилась, вспоминает Битти с едва заметной улыбкой. Больше ничего не скажу. В ту минуту Дэвид Бицци думал о том, что отец Николай наконец оказался там, куда так стремился. Отец Николай с нетерпением ожидал того часа, когда наконец снова сможет увидеть царскую семью. И я понял, что этот миг настал. Будем надеяться, что читатель, предупреждённый о том, к чему ему следует быть готовым, сумеет отделить Плевелы либерального взгляда от пшеницы любви к бесстрашному британцу. Для нас главное – его верность царской семье, его столь удивительный и достойный внимания – путь ко Христу. Святые царственные мученики, молите Бога о нас. Андрей Анатольевич Мановцев